Заключение. Найдите мелодию, от которой поет ваше сердце. Эпиграф. Слова из сердца попадают прямо в сердце. Еврейская пословица. За 36 лет работы инструктором по вопросам экономики и предпринимательства в университете Уотерлоу Лэрри Смит провел больше 23 тысяч бесед со студентами об их будущем и работе, которой они хотели бы заниматься. Этот жизненный опыт убедил его, что для успеха на любом поприще необходимы два качества — страсть и умение коммуницировать. В первую очередь необходимо испытывать страсть к тому, чем ты занимаешься. Связь между успехом и страстью — в способности придумать что-то новое», — говорил Смит во время нашего разговора. «Я думаю, что человек никогда не сможет стать новатором в области, которая его мало заботит и трогает». Смит считает, что, занимаясь нелюбимым делом, можно получать зарплату, повышение и даже добиться определенного статуса. Но если человек не горит своей профессией, он не сможет учиться, и находить лучшие способы решения проблем в этой области. Мозг может постоянно думать только о том, что ему нравится. «В наши дни карьерный успех определяется страстью, которую человек испытывает к работе», — объясняет Смит. «Может быть, 50 лет назад мы могли бы говорить, что страсть — это желаемое, но не обязательное качество». Зачастую тогда хватало хорошей рабочей этики и минимальных умений. В наши дни конкуренция на рынке труда ужесточилась. Все больше рабочих мест исчезает из-за процесса автоматизации. Сейчас, чтобы сделать карьеру, нужно быть новатором, а без внутреннего огня и страсти это невозможно. В этом-то и вся разница между людьми и роботами — При выборе между переживающим за свое дело страстным работником и машиной работодатель всегда выберет живого человека с перечисленными качествами. Страсть помогла добиться успеха английской предпринимательницы, которая создала у себя на кухне будущий глобальный бренд. Когда Джо было 15 лет, учитель сказала, что из нее в жизни ничего не получится. У девочки была дислексия, и в то время об этом заболевании было мало известно. Джо бросила школу, но была полна решимости доказать, что учитель ошибалась. Сейчас ее именем называется «Огромная компания по производству духов» — Джо Малон. Джо зарегистрировала бренд и начала работу из кухни своей лондонской квартиры — а позже продала компанию за много миллионов С. Lauder. Лаудер. Я встретился с Джо Малон в Дубае, куда нас обоих пригласили для выступления. Мы сидели в пустыне, наслаждались традиционным народным ужином, и Джо рассказала мне свою историю, которую описала в книге «Джо Малон. Моя история». Страсть, по ее словам, это не просто интерес к определенной области, это часть души. Можно временно забросить любимое занятие, но невозможно его забыть. Джо поняла, что у нее очень сильно развито обоняние, когда помогала матери, работавшей в клинике по уходу за кожей. Джо не могла прочитать, что написано на пузырьке, но запоминала все ингредиенты по запаху детство она вспоминает при помощи обоняния. Влажный деревянный сарай в саду и запах льняного масла из кипидара, исходивший от картин отца. Бренд «Джо» появился в 1988 году. Она стала смешивать ингредиенты за кухонным столом в четырех кружках и двух кастрюлях. Когда она начинала, у нее было 12 клиентов. Постепенно, «Созданные ею ароматы получали популярность. Запахи не только переполняли меня идеями, но и дали мне возможность почувствовать себя полноценным человеком, зажгли во мне страстное желание творить», — рассказывает она. Описывая свой энтузиазм по поводу запахов, Малон использует слово «наваждение». «Однажды я спросил инвестора в компании Google, Майкла Морица, о котором мы уже говорили, какое главное качество предпринимателя?» «Страсть», — ответил он. «Когда я спросил его, что это, он сказал, «Люди, которые делают удивительные вещи, настолько горят страстью, что не могут представить, как смогут без нее прожить. У них есть призвание» к которому они сильно эмоционально привязаны. Эмоциональная привязка. Если вы чувствуете призвание к тому или иному делу, отнеситесь к этому серьезно. Смит говорит, что страсть — обязательная составляющая успеха в условиях современной, быстро меняющейся экономики, однако ее одной недостаточно. Второе необходимое условие — способность убедительно презентовать идеи. «По моему опыту, очень много хороших идей в мире теряется потому, что люди не могут их убедительно преподнести и отстоять. К сожалению, идеи сами себя не продают», — говорит Смит. «Мир должен понять, чем вы отличаетесь от всех остальных и почему именно ваши идеи имеют значение». Страсть и энтузиазм — креативность и коммуникация помогут вам добиться успеха в жизни. Смит, как и многие другие, твердо убежден, что развитие умения коммуницировать – важнейшая предпосылка успеха, и этому должны обучать с начальных классов. Бывший школьный учитель, а ныне миллиардер Джек Ма, о котором мы говорили в главе 11, считает, что нельзя заниматься детьми, словно те машины». Вместо заучивания и зубрежки мы должны помогать детям быть инициативными, креативными и глубоко чувствовать. Джек Ма считает, что у машин нет сердца, души, они ни во что не верят, а у людей есть душа, ценности и вера. На организованной Bloomberg в Нью-Йорке конференции Ма говорил, что в век автоматизации и искусственного интеллекта выживут не обязательно те, у кого высокий IQ, а те, у кого высокий EQ, эмоциональный интеллект, и высокий показатель, придуманного Смитом критерия LQ. Чтобы человека уважали, он должен обладать фактором любви. Love quotient. Это то, что у машин никогда не появится. Искусству убеждения надо учиться с малых лет. В 21 веке презентационным навыкам должны обучать в каждой школе, считает Крис Андерсон. Хорошее выступление электризует слушателей и меняет их взгляд на жизнь. Мы всматриваемся в глаза выступающего, вслушиваемся в тон его голоса, чувствуем, что перед нами такой же простой и ранимый человек, как мы сами, понимаем, что перед нами умная и страстная личность. Мы подключаемся к подсознательным врожденным способностям, которыми человечество обладает уже тысячи лет. Они могут вдохновлять, придавать сил и объединять. Точно так же, как Андерсон, Смит, Уоррен Баффет, Ричард Брэнсон — И другие упомянутые в книге люди считают, что искусству коммуникации можно научиться. Вдохновляющими массы руководителями не рождаются, ими становятся. Надо учить людей, и чем раньше начинать, тем лучше. Алекса Казан — 12-летняя девочка, учащаяся в школе «Бенджамин» в городе Палм-Бич, штат Флорида. Одна из задач средней школы — превратить учеников в независимых, бесстрашных и готовых к сотрудничеству людей, которые умеют и любят учиться. А бесстрашие предполагает умение говорить и выступать перед публикой. В 2017 году ее школа получила разрешение на проведение независимого мероприятия под эгидой бренда TED. Алекса была первой выступающей. За четыре минуты презентации она показала, как использовала принципы риторики Аристотеля «Логос», «Пафос» и «Этос», чтобы уговорить родителей купить ей щенка. «Мои родители не хотели заводить собаку», — так начала рассказ Алекса. «Что мне оставалось делать? Риторика, искусство убеждения, вот единственный выход». Для доказательства Логоса я должна была найти научное обоснование. Например, «Мама, щенок поможет тебе снизить кровяное давление». Или «Щенки помогают детям развивать чувство эмпатии, уверенность в себе и желание участвовать в общественных мероприятиях». Этос — это этика. Я сказала родителям, что появление щенка сделает нас благородными и еще более хорошими людьми. «Каждый год убивают два с половиной миллиона животных. Мы можем спасти собаку». И, наконец, для пафоса мне нужна была помощь младшей сестры, которая вошла в комнату с мягкой игрушкой, напоминающей Голден Дудле, посмотрела маме в глаза и спросила ее, «Ты же подаришь нам собаку?» «И вот сейчас у меня есть настоящий Голден Дудль по кличке Такер». Потом Такера вывели на сцену к Алексе. Презентацию девочка закончила словами, которые говорят, что она мудра не по годам. «Убеждение — это искусство, которое каждый из нас должен освоить. Оно того стоит». «Оно действительно того стоит. Оно даст вам гораздо больше, чем вы можете представить». И имеет смысл освоить это искусство, чтобы добиться успеха и изменить жизнь к лучшему. Чтобы основать компанию, создать продукт, продать услугу или управлять гуманитарной организацией, которая делает жизни других людей лучше. И, конечно, чтобы вдохновлять окружающих на собственные удивительные приключения и смелое воплощение мечты.